«В интересах безопасности нашей земли вынужден пожелать, чтобы ты поделился со мной. Что же ты в ней ищешь?» Его рука, украшенная кольцами, гладила длинную бороду. «Если окажется, что твои намерения не вредны для нас, то я тебе обязательно помогу». Эверард, хорошо знакомый с нравами того времени, с беспокойством пересчитывал, что было опущено из тех торжественных формальностей, которые делали бы из него гостя дома. Выходило, что это не что иное, как обыкновенный допрос. «Не очень хорошо понимаю, как ты себе это представляешь, мой господин», неуверенно начал Эверард, чтобы выиграть время. «Если бы он только знал, Что ему надо говорить, чтобы не возбудить подозрений? «Ты выпытывал о каком-то волшебнике в одежде чабана», напомнил ему собеседник. «И он творил чудеса». В голосе Гарпагеса слышалось напряжение и подавленное волнение. «Рад бы знать, где ты собрал эти сказки, и отвечай немедленно, не придумывай всякую ложь. Это сказал мне Оракул в Дельфах, мой господин. На пророчествовал, что я обрету великое богатство, если узнаю достойную удивление судьбу какого-то чабана, который шестнадцать лет назад прибыл в персидскую столицу. Больше этого не знаю. Слова Оракула всегда бывают весьма неясны. «Так-так». отозвался Гарпагес, по его чертам блуждал явный страх. «И что же ты до сих пор узнал?» «Ничего», — ответил Эверард в полном согласии с правдой. «Никто». «Лжешь!» — прикрикнул на него Гарпагес. «Все эллины лжецы. Скажи по правде, с кем ты говорил об этом?» «Ни с кем, клянусь». Об этом знает лишь Оракул и Крес, который осведомил меня. Мы не имеем ничего, кроме твоего слова, слова Эллина. Оно немного значит. А если даже и прислал тебя к нам какой-то бог, то мог это сделать ради того, чтобы наказать тебя за грехи. Ладно, пусть будет так. Он кивнул командиру стражи. «Отправьте его вниз, во имя царя». «Царь!» Эверард встрепенулся. «Да, царь!» — воскликнул он. «Оракул еще сказал мне, что я получу указание, если пойду к царю и поведаю ему о том». «Хватайте его!» — завопил Гарпагес и весь затрясся. Командир кивнул своим людям, а те кинулись на Эверарда, но американец вскочил, громко призывая царя Кира. Он наткнулся спиной на стену. а Воины бежали к нему, размахивая секирами. Над их головами он видел, как встает гарпогес. «Схватите его и рубите ему голову», — распорядился он. «Господин, он призывал царя». Колебался командир Это только за тем, чтобы отдалить свою смерть Теперь я узнаю его Это сын Захака и шпион Аримана Убейте его Погодите Эверард предпринял последнюю попытку Он посмотрел прямо в глаза командиру Истинный предатель сидит там, Гарпагес Он хочет, чтобы царь не узнал правду чья-то рука ухватила его. Он стряхнул ее. Назад, иначе... Он не имел бы ничего против нескольких часов в тюрьме, но тут дело выглядело так, что с ним церемониться не станут, если он окажется в их власти. Он нанес удар левой, ничего не подозревавшему воину, который опустил перед ним свою секиру. Теперь Эверард отражал нападающих с оружием в руках, а эти атаковали уже совсем жаром. Он имел некоторое счастье в том, что его руки были длиннее, но хорошо знал, что на этом преимуществе долго не продержаться.